новеллы заколдованный потной заимствованной старинной хроники глава первая Бысть муж во злодеевке жил человек в злодеевке местечке расположенном в округе мазеповки неподалеку от Хаплаповичи и Казадоевки между Ямполем и Стрищем, как раз на той дороге, по которой ездит из Пиши Ябеды через печи Хвост на Тетеревец, а тут на И наречен был истеный муж шимон эль -Огу. И им ему было Шимин-Эли, а прозвали его Шимин-Эли в нем за то, что во время моления в синагоге он имел обыкновение бурно проявлять свои чувства, прищалкивать пальцами, вопить и голосить, заливаться на все лады. И бысть сей муж лицом. И был этот человек портным, не то чтобы упаси бог из перворазрядных, из тех, что шьют по картинке, именуемой журналом, а попросту, Заплатно к дел мастером, То есть умел, как никто поставить заплату, заштопать дыру, чтобы незаметно было, или перелицевать какую угодно одежду, вывернуть ее наизнанку, прям таки превратить старье в новую вещь. Возьмет, к примеру, старый халат и сделает из него кафтан, из дипуна пару штанов, из штанов выкроет жилетку, а из жилетки еще что-нибудь. Не думайте, что это так просто». Вот на такие дела Шимен Эли внемли глазу, был поистине мостак. А так как злодеевка городок нищий, исправить новую одежду там дело не столь обычное, то Шимин элли был в большом почете. Беда только, что он никак не мог поладить с местными богачами. Любил совать нос в общинные дела, застыпаться за бедняков, Говорит довольно откровенно о благодетелях, пекущихся о нуждах общества. Откупщика коробочного сбора он при всем честном народе смешивал с грязью, заявлял, что он вымогатель, кровопийца, людоед, а резники и равины, которые с откупщиком заодно, попросту шайка, скопище воров, мошенников, головорезов, Разбойников, злодеев, черт бы их побрал с их батьками и прабатьками, до да самого прадеда Тераха с дядей Ишмаэлом в придачу. Библейские персонажи Фара Исмаил. Согласно преданию, первый отец патриарха еврейского народа Авраама, второй сын Авраама. Среди ремесленников-членов братства благочестивый труженик Шимин эли в нем леглас услыл музыкантам. На их языке это означало «человек, изощренный во всяких премудростях», потому что Шимин эли так и сыпал изречениями, цитатами из священных книг, вроде «Ас недостойный, да возрадуются возвеселяться, ныне день великого суда» угнетены и раздроблены, как в Писании сказано, вставлял им самим придуманные древнееврейские слова и поговорки, которые у него всегда были наготове. К тому же и голосок у него был неплохой, хотя излишне визгливый и хрипловатый. Зато знал он, как свои пять пальцев, все синагогальные напевы и мотивы, досмертью любил Петю Амвона, Был старостый в Портновской молельни и бывал, как водится, бит по большим праздникам. Шимин Эли, внемли глазу, был всю жизнь горемычным бедняком, можно сказать, почти нищим. Но впадать по этому случаю в уныние он не любил. Наоборот, — говоривал он, — чем беднее, тем веселее, чем голоднее, тем песня звонче Как в Талмуде сказано, «Преличествует бедность Израилю, как черевички красны, дивки хиври». Хивро по белое. Хивря — украинское женское имя, уменьшить над февронией. Обыгрывая созвучие этих слов, Шимен-Элли построил фразу из талмудического поучения «Бедность так к лицу Израилю» как красивая сбруя белому коню, ибо она смягчает сердце и смиряет гордость. И украинской поговорки. Короче говоря, Шимин Эли принадлежал к числу тех, о которых говорят гол да весел. Был он маленького роста, замухрышка, бородка реденькая, козлиная, нос немного приплюснутый, Нижняя губа чуть раздвоена, а глаза большие и черные всегда улыбались. В курчавых волосах постоянно торчали клочья ваты, кафтан был утыкан иголками. Ходил он, приплясывая и неизменно напивая себе под нос не день великого суда, только не тужить!» И роди сей муж сынов и чей, и был Шимен Эли, обременен целой кучей ребят всех возрастов преимущественно дочерей, среди них несколько взрослых. А жена его была наречена Циппи Бейли и была она ему соответственно, то есть полной противоположностью своему мужу, высокая, краснощекая, здоровянная казак-баба. Ему соответственно, имеется в виду библейское изречение, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственного ему. С первого же дня после венца она забрала его в руки, да так и не Верхово Верховодила и, по сути дела, мужем в доме была она, а не он. А Шимен Эли относился к ней с благоговейным трепетом, стоит ей раскрыть рот, как его уже трясло и раз с глазу на глаз, ежели придется, она и на плюху не скупилась. А плюху он прятал в карман и с при этом поговорку и вели стихом из Писания. «Ныне день великого суда, только не тужить». В Священном Писании сказано «И он, то есть муж, будет господствовать над тобою, чтобы ничего не попишу». Все властители Востока и Запада тут ничем помочь не могут. И бысть день. И однажды приключилась такая история. Пришла как-то в летний день с базара Циппе Бейлия за с кошелкой в руках, швырнула пучок чесноку, петрушку и картошку, которую она закупила, и воскликнула в сердцах «Провались она сквозь землю!» А постылило мне изо дня в день сушить себе мозги, придумывать, еще обед готовить. Министерскую голову нужно ведь Только и знаем, что клецки с фасолью. Или фасоль с клецками. Прости, Господи. Вот, к примеру, нехаме броха. Уж на что беднячка, нищенка, убогая поберушка. И та козу имеет. А почему? Потому что муж ее лейзершлойми, хоть и портной, а все же человек. Шутка ли коза? Когда в доме есть коза, есть и стакан молока для детей. Можно ее разварить кашу с молоком, замять обед и обойтись без ужина. А то бывает и кринка пахты, и кусочек творогу, и масло благодать».